Глава тринадцатая Мы сидели с Дашей в кафе, и я вываливала на нее произошедшее, лила сплошным потоком, потому что больше не могла носить в себе. Было одновременно обидно, гадко, стыдно. Казалось, каждый встречный знает, что произошло, и осуждает меня. А еще, вопреки всем этим чувствам, которые, по идее, должны были заставить забыть о Павле Кононове, я все равно думала о нем, вспоминала, даже скучала, что совсем никуда не годилась. Скучать по женатому мужчине – настоящая глупость. Наверняка в жизни встречаются вещи похуже, чем случайный секс с женатиком, например, болезни, смерть, природные техногенные катастрофы. Но в тот момент меня интересовали только собственные чувства и переживания. Целыми днями прокручивала в голове произошедшее. Винила себя, снова прокручивала. Вспоминала каждую деталь – взгляд, разговор. Воображала, что было бы, если бы… Если бы он не был женат. Если бы я была старше. Если бы не училась далеко от нашего городка. Если бы Паша был младше. Если бы, если бы, если бы. Миллионы вариантов развития событий, где мы могли бы быть вместе. Вот. Выдохнула я после, кажется, нескончаемого монолога, вывалив на подругу свои переживания. Мудазвон, протянула Даша. Правду говорят. Красивым мужикам верить нельзя. А еще десантник называется. Работа-то при Посмотрела я на подругу. Не знаю. Фыркнула та. Я теперь в каждой встречной его жену вижу, представляешь? Вздохнула я. Смотрю на официантку и думаю, а вдруг она? Или продавщица в магазине рядом с домом? Или кондуктор в автобусе? Кондукторша вряд ли. Засмеялась Даша. Кошмар какой. Пискнула я, закрывая лицо руками. «Вдруг его жена узнает?» «Знаешь, это твой Кононов должен заламывать руки и бояться, что узнает жена», прошипела Даша. «Ты ничего этой неведомой жене не обещала, клятвь верности не давала и вообще ничего не должна. Ты даже не знала о ее существовании, в отличие от ее же родного муженька». «И что?» «И все. Просто перестань об этом думать. Получилось так себе. Но когда-то это все равно должно было случиться. Так что все к лучшему». «Куда уж лучше». вздохнула я, стараясь не зареветь. «Не загоняйся!» Даша кивнула в подтверждение своих слов. «Я о своем первом думать забыла!» пренебрежительно продолжила она. «Встретила недавно, перекрестилась, честное слово. Что, спрашивается, тогда в нем нашла? И ты тоже забудешь. Уже через месяц не вспомнишь мудака Кононова. Пойдем лучше в ночной клуб, а?» е притянула я. «Ты же знаешь, меня не отпустят. Не повезло тебе с родителями. Сочувственно протянула Даша. «Слушай, а они реально верят, что ты только в универ ходишь, да лекции в общаге зубришь? Вообще-то так и есть», — повела я недовольна плечом. Мою жизнь нельзя было назвать активной. Поначалу я растерялась от всего, что произошло. Переезд, новый большой город, общежитие, море незнакомых лиц. После же учеба навалилась такой силы что я подумать не смела пропустить хоть что-нибудь и в итоге вылететь с бюджета. «Надеюсь, все изменится, раз уж своей прелести ты лишилась», – засияла Даша. «Спасибо ему дозвону Кононову. За его здоровье». Она подняла бокал с безалкогольным напитком, я с минералкой. Мы чокнулись и засмеялись. Вернее, Даша засмеялась, я сделала вид. От собственной откровенности не стало легче. Напротив, проговорив обиды, я словно окунулась в них снова. Нырнула в переживания, чувства, которые испытывала к Паше. Может быть, это какая-нибудь инстинктивная штука, придуманная природой? Привязанность к первому половому партнеру. Выходит, в моем случае природа дура. В чувствах к Паше не было никакого смысла, ни с социальной точки зрения, ни с точки зрения эволюции, выживания вида, или чем там должна мотивироваться природа-матушка, подкидывая такие подлянки. На обратном пути зашла к Никитосу. Аленку выписали, она целыми днями болталась на улице, чаще во дворе. Он же торчал безвылазно дома. С переломом в доме без лифта не поскачешь. В гостях я проторчала почти до вечера. Мы привычно болтали о пустяках, между делом я помогала приготовить окрошку. Сидели на кухне друг напротив друга, резали ингредиенты, обменивались новостями. Никита рассказывал о работе, Аленке, планах на отпуск на следующий год или через 2-3 года, как получится. Он хотел на Тайвань или что-нибудь подобное, экзотическое. «На лоне природы в родных краях отдохнуть не хочешь?» – спросила я, прячу улыбку. «Уже отдохнул, спасибо!» – заржал Никито, оглушая звуками, похожими на гогот гуся и ржание коня одновременно, показывая на вытянутую ногу, где красовался гипс. Не выдержав, я тоже закатилась в смехе, прокручивая в голове произошедшее в тайге, но уже под другим углом, совсем не драматичным Удивительная способность у Никиты – Превратить любую, самую страшную ситуацию в смешную. Найти позитив в самой глубокой заднице было тем, что восхищало нашу компанию. Никита обхватил меня ручищами, прижал к себе, продолжая хрюкать мне в ухо. В ответ я обняла его, хлопнула дружески по плечу, фыркнула, выбираясь из нечаянных объятий. В этот раз все было не так, как обычно. Смутилась, но виду я не подала. Переключилась на зелень, которую нужно было продолжить резать. Никита обнимал меня тысячи раз, я его тоже. Можно было сказать, что мы брат и сестра или нечто подобное, очень родное, по-настоящему близкое. В последнее время все не как привычно. У меня выдернули почву из-под ног и оставили висеть над геологическим разломом, куда я могла свалиться от любого неосторожного движения. скорее бы начался учебный год, что ли. Вечером папа счастливым голосом сообщил, что завтра мы все едем в купленный родителями домик в поселке недалеко от городка. Все, значит, и я тоже. Не хочу, сказала я, угрюмо посмотрев на родителей. Не хотела я видеть никакой поселок. Хватило меня природы, свежего воздуха и прочей ерунды. Отныне моя стихия — это город. Чем больше, тем лучше. Лучше мегаполис, чтобы минимум травинок, цветочков, деревьев. Журналисты продолжали наперебой твердить о пожарах. Иногда противный запах дыма заползал в город, заставляя людей закрывать окна. Аргумент, что горит с другой стороны, далеко от поселка, для меня не был веским. «Хватит киснуть!» – мама ободряюще обняла меня. «Если хочешь, давай возьмем с собой Никиту». «Зачем?» – посмотрела я в недоумении на маму. «Вы же друзья!» – лукаво глянула. Я в ответ лишь закатила глаза. «Почему именно Никиту, а не Алика или Макса?» С ними мы тоже друзья, если подумать. То с Аликом даже больше, чем с Никитой и Максом вместе взятыми. Все, ничего не знаю. Подъем в 6 Едем на Фазенду. Меня передернуло. То ли от слова «фазенда» один бог знает, откуда появившиеся в лексиконе родителей, проживших всю жизнь в Сибири, а не в Бразилии. То ли от приказного тона папы, будто мне 10 лет и я отказываюсь идти в школу, потому что контрольная по математике. то от того, что внутренне я сдалась и решила поехать на Фазенду. Все что угодно лучше, чем продолжать киснуть, вспоминая Пашу. Добирались недолго. Большую часть пути я спала на заднем сидении. Проснулась, когда подъезжали к поселку. В окне мелькала стена леса, вдоль которой шла асфальтированная дорога. С противоположной стороны раскинулся огромный, сколько глаз хватало, луг, на котором, как грибы, торчали только начавшиеся строицы коттеджи. «Мы в старом поселке решили обосноваться», – сказал папа то, что я слышала много раз. Изначально родители хотели купить коттедж в новом поселке. Реклама обещала благоустроенное жилье, инфраструктуру, благо цивилизаций, зато и просила за потенциальной радостью столько, что проще забросить мечту о небольшом огородике навсегда, чем решиться на такие расходы. Но тут подвернулось объявление о продаже недостроенного дома в старом, много лет обжитом поселке. Доделать предстояло второй этаж, в основном утеплить, и по мелочи на первом. Проблемы с водой, колонка на улице. Зато электричество проведено и поставлена добротная печь. Колонка на улице, печь. Все звучало для меня дико, никак не вписывалось в мою реальность. Косилась на родителей и думала о том, что никогда в жизни не стану, как они. Ради радости вырастить килограмм огурцов, таскать воду с улицы, из неведомой колонки... Поселок не был похож на мамукан, больше кирпичных домов, но и обычные щитовые встречались, многие обшиты сайдингом. Почти у каждого дома стояла машина, по улицам не бродили куры, собаки лаяли в основном из-за заборов, сказывалась близость к городу, многие дома здесь были фазендами. С интересом я оглядела дом, представила, как летом буду жить на втором этаже с балконом, которого там и в помине не было, но что мешает вообразить, как и широкую металлическую кровать, лучи солнца, скользящие по белому покрывалу и пашу, лежавшего на ней. Наваждение какое-то. Хотелось реветь, ногами топать, голову себе оторвать, взамен новую прикрепить, чтобы не думать больше о нем, не вспоминать и тем более не представлять. Родители в это время деловито рассматривали первый этаж, подсчитывали, какие стройматериалы надо купить, работы сделать. Мама вышагивала по заросшему огороду, Слух мечтала о грядках, клумбах, бочки для полива и прочем, что звучало для меня чем-то совершенно ненормальным, из уст мамы точно. От скуки отправилась бродить по поселку. Разномастные дома раскинулись на пригорке. Вдали сине-зеленой полосой виднелся лес. Внизу сверкал изгиб реки. Пляж, где толпились отдыхающие. Встретился крохотный магазинчик со скромным ассортиментом. Почтовое отделение, там же пара банкоматов. Многие улицы были покрыты асфальтом, обнаружилось несколько волейбольных площадок и одно футбольное поле, где толпились мальчишки разных возрастов. Для сносного существования 19-летней студентки ничего привлекательного, а в целом живописно. Почти идеалистическая картинка, если не знать, что воду нужно носить из колонки и топить дровами. «Где ты бродишь?» – спросила мама в трубку, когда я уже подходила к нашему дому, вернее в Фазенде с недостроенным вторым этажом. «Иду», — ответила я. Повернула в нужный переулок, осторожно обошла заросли крапивы у соседского забора, подошла к нашей калитке. Рядом с отцом стоял незнакомый мужчина. Решила, что кто-то из соседей. Почти не ошиблась. «А вот и дочка моя!» — подозвал меня папа, обхватил за плечи, чуть выставляя вперед, словно демонстрируя. «Второй курс. Университет путей сообщений. Голова». «Красавица!» отозвался гость. «Виктор, друг детства, представляешь?» Довольно продолжил папа. «На одной улице жили. Правда, он постарше, но все в одной компании крутились. Неважно, какого возраста. Надо же, как встретились!» «Я смотрю, дом Измайловых распахнут. Люди ходят. Заглянул узнать, что происходит. Время непростое, а тут...» Виктор широко развел руки. «Чудеса, да и только!» «Раз такое дело, пойдемте в гости!» «Посидим, поговорим, повспоминаем, мясо пожарим, примем чутка», показал он характерный жест. «Неудобно как-то», – пробормотала мама, смутившись. «Чего неудобного?» – строго посмотрел Виктор. «Супруга моя как раз пир на весь мир собирает. Сын обещал приехать. А для матери, сами понимаете, нет пущей радости, чем накормить чадушка». Стол уже ломится, а она, говорит, еще не начинала готовить. Собирайтесь, собирайтесь, еды, места, всего хватит. Дом от дедов достался, большой, семьи-то раньше были, не чита сегодняшним. Думал поделить? Дети на соседнюю половину приезжать будут, а они носа не кажут. Сегодня сподобился. Тем более, замахала руками мама. Не спорьте, случай такой выдался, соседи ведь через две улицы всего живем. Пошли. Пойдем, легко согласился папа. Мама побежала в дом собирать небольшие запасы еды, которые были с собой, чтобы не идти с пустыми руками. Зная маму, я была уверена, что она обязательно отправит папу в магазин купить чего-нибудь к столу, иначе не бывало. Я лишь вздохнула. Мало мне путешествия на свежий воздух, в котором я совершенно не нуждалась, и постоянного подспудного страха, что начнется лесной пожар. Теперь придется идти в гости к незнакомым, неинтересным мне людям. Папе-то радость. Мама наверняка найдет общий язык с супруга Виктора, хотя бы на фоне рецептов засолки огурцов и прополки огорода. Мне что прикажете делать?» Дом у новых знакомых оказался одноэтажным, действительно просторным. Ухоженные клумбы перед домом, которые хозяйка назвала полисадником. Огород с ровными грядками. Кажется, совсем на свете. «Мы лет десять как сюда перебрались», — говорила тетя Лариса. Так она представилась. Сначала деда доглядывали, потом остались, кивнула. С тех пор и живем, благоустраиваемся. Мне уже и города никакого не надо, как хорошо здесь. Я откровенно скучала, не знаю куда себя деть. В итоге уткнулась в телефон, сев на скамейку возле крыльца. «Павлик!» – услышала я возглас тети Ларисы. Подняла взгляд. Сквозь штакетины забора был виден остановившийся автомобиль. Не самый дорогой кроссовер. Я разбиралась, потому что раньше папа активно привлекал меня к выбору семейного автомобиля и не был в восторге от этой модели производителя. Открылась калитка. Во двор вошел, неся большие пакеты с эмблемой сети супермаркетов, Павел Кононов, собственной персоной, которая следовало бы провалиться сквозь землю, потому что у меня не получалось. Я могла только торчать, как дорожный столб, впитывать взглядом все, чем был Паша. от взлохмаченных волос до светлых кроссовок, включая серый взгляд, который ненадолго впился в меня. После же спокойно посмотрел в сторону спешащих к нему родителей. «Без жены? Почему без Лены?» – щебетала Лариса. «Как же так? Я же вы вот только сегодня с ней говорила. Она сказала, что приедет». «На электричке же!» – вставил слово Виктор. «Через сорок минут придет. Пашка встретить успеет. Разминулись?» «Да, разминулись». кивнул Паша, не глядя в мою сторону. «Телефон завис. Я это... Поехал тогда встречу».